Сомс вышел. В ледяном спокойствии он медленно поднялся в картинную галерею и там прохаживался среди своих сокровищ. Возмутительно. Просто возмутительно. Девчонка слишком избалована. Да, а кто ее избаловал? Он остановился перед копией Гои, «Своевольница» привыкла, что ей во всем потакали цветок его жизни, а теперь она не может получить желанного. Он подошел к окну освежиться. Закат угасал, месяц с золотым диском поднимался за тополями. Что это за звук? Как пианола? Какая-то нелепая мелодия с вывертами, с перебоями?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 Он поспешно спустился в гостиную, освещенную, как и полчаса назад, когда он уходил. Пианула упрямо выводила свой глупый вальс или фокстрот и… и как его там теперь называют. Сомс прошел на веранду. Откуда ему наблюдать за дочерью так, чтобы она не могла его видеть? Он пробрался фруктовым садом к пристани. Теперь он был между Флёр и Рекою, и у него отлегло от сердца. Флёр — его дочь и дочь Аннет. Ничего безрассудного она не сделает, но все таки как знать. Из окна плавучего домика ему видна была последняя акация и край платья, взвивавшегося, когда Флёр поворачивала назад в неустанной ходьбе. Мелодия, наконец, замолкла. Слава богу.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 Даже сейчас он ясно помнил странное чувство, охватившее его тогда при пробуждении. Точно он вступает в новый, непривычный мир. В тот день началась вторая страсть его жизни к этой девочке, которая бродит сейчас там, под акациями. Каким утешением стала она для него? Чувство горечи и обиды прошло без следа.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 Она остановилась совсем близко, на мостках пристани. Сомс наблюдал, крепко стиснув руки, заговорить с нею. Нервы его были натянуты до крайности. Это застывшая девичья фигура, молодость, ушедшая в отчаяние, в тоску, в самое себя. Он всегда будет помнить ее такую, как она стоит сейчас в свете месяца. Будет помнить легкий приторный запах реки и трепет ракетовых листьев. У нее есть всё на свете, что только может доставить ей отец, кроме одного, чего она не может получить из отца. Злое упрямство фактов причиняло Сомсу в этот час обидную боль, точно застрявшая в горле рыбья кость».